Под пуховым одеялом, пряча острия локтей, Липнет к злу листочком банны. няня съеденных детей. Невдомёком людям страны, ей доверившим живых, Что под чёрного сарафанова нет живых. Глава сорок первая. Истории от Вахтанга. Один. Анапа. Дочка. Кукла-колдуна. Вахтанг, скажу сразу, ты вываливай все истории, а я буду записывать, а слушатель слушать. Большинству тех, кто добрался до этого в нашей аудиокниге, назовем их элитой мировых слушателей, думаю, будет интересна любая история и любая информация. Даже если, и я надеюсь на это, Тут не будет сенсаций, то в любом случае добавит красок в нашу историю. Первое, что приходит в голову, и до сих пор это очень ярко в моей памяти, это вот, слушай, это был летний тур по Сочи. Какой год? 2010 -й. Соответственно, моей дочке было 10 лет. И вот я взял ее в тур, потому как, думаю, он летний, солнце, море, компания хорошая. Почему запомнилась? Потому что группа вела себя, ну, сам понимаешь, когда ребёнок с нами едет, да ещё и девочка маленькая, все стараются. Да, понимаю, вести себя прилично. Да, и всё было весело и задорно. И вот играем мы концерт. Дочка стоит за сценой, а я отошёл с организаторами переговорить по поводу нашего следующего переезда. И вдруг понимаю, что слышу голос моей дочки в динамиках. Музыканты заиграли песню «Кукла-колдуна». А это была любимая песня моей дочки. Я ее дома раз сто прослушал, а здесь в припеве явственно слышен голос моей дочки. Естественно, я побежал за кулисы, думаю, мало ли что. Может, она самостоятельно вышла. А оказалось, что Миша, видя, что она стоит за кулисами и подпевает, взял ее за руку, вывел на сцену, и они сами в один микрофон радостно пели. Замечательно. И как, получалось? Да, еще как. Дочка моя орала естественно, а Миша ей подпевал. А еще самый смех. Он стал водить ее по сцене ко всем музыкантам, и она ударяла каждому по гитаре. В общем, чудили они с Михой. Было весело и смешно. Не засняли случайно? Такая память для ребенка. К сожалению, нет. Кто же знал, что так получится? Дочка до сих пор вспоминает, как стояла с Мишей на сцене. Потому что она очень любила его, и вообще у них сложились очень такие родственные отношения. Два. Кольцо и краб. Не тяжело было ребенку-то в туре? Вообще, как вы там оттопыривались? Вот еще историю ты напомнил. Однажды мы купались в море, и она, моя дочка, потеряла кольцо серебряное, которое я ей подарил. Ну, расстроилась, естественно. Причем глубина была довольно порядочная, поскольку она у меня плавала хорошо с детства. И вся группа, конечно же, начала это кольцо искать, нырять и прощупывать дно. И как? Неужели нашли? Это же безнадежное дело практически. Самое смешное, что нашли. Уже через полчаса ныряний, или даже минут сорок прошло, мы решили забросить это гиблое дело. Все музыканты сказали, что все уже, не найдешь. Дочке я уже начал говорить, что, мол, не расстраивайся, я тебе новое куплю. И тут Андрюха кричит, что он увидел краба и начинает за ним гоняться. Краб естественно убегает, а князь не отступает. Нет, я его поймаю, нет, я его поймаю, кричит и все ныряет. Да, князь бывает настойчивым. И вот в какой-то момент князь вытаскивает и краба, и кольцо. Краб, видимо, в какой-то момент просто сел на него, а князь его поймал вместе с кольцом. Может, краб просто показал вам, где кольцо? Три. Мишкина диета. Ладно, оставим море, поехали в европейскую часть России, более сухопутную. Про горшка что-нибудь смешное вспомнишь? Очень смешная диета у него была, своя собственная. Когда мы его стали вытаскивать в бассейн с нами ходить купаться, он время от времени решал, мол, все, завязываю бухать, буду спортом заниматься и следить за фигурой. И вместо пива ходил с кефиром. Не просто его пил, а вот куда не идет, всегда берет с собой кефир. Типа диета такая. И вот поплавал, кефирчик. Побегал, он начал бегать у себя в лесопосадке. Кефирчик. И как, помогало? Да, через какое-то время он худеет, потом думает, да нет, фигня. И начинает все заново. Бухать, что ли? Ну, типа. И так по кругу, несколько раз так было. Мы ему говорили, Миш, нужно же есть что-то и заниматься при этом. Но он, нет, кефирчик, кефирчик, кефирчик. Такая вот смешная диета. Рассказывал, что днем нормально, а вот как ночью проголодался, так бродит по дому. Ищет, чего бы такого поесть. Четыре. Театр Демона или кто тут демон? Расскажи про украинский тур. Я знаю, что там тоже много смешного было. Да, это был украинский тур в поддержку альбома Театр Демона. Смешно было то, что в каждом городе к нашему концерту был представлен специальный человек. Точнее, люди из Министерства культуры, которые пытались выявить на концертах проявление сатанизма и запретить концерты в связи с этим. Экзорцисты, что ли? Да нет, простые чиновники. Не понял. А с чего они в Министерстве культуры решили, что распознают козни дьявола? Тем более, что вместо экзорцистов прислали простых чиновников? Ох, непростые люди сидят у них в министерствах. А с чего вообще они взяли, что король и шут сатанисты? Вот. А дело в том, что по Первому каналу вышла передача «Большая разница» с пародией на нашу группу. Кстати, сама пародия нам всем очень понравилась. А, вот почему. Тогда понятно, конечно. Раз показали по Первому каналу, так точно сатанисты. Я видел этот канал пару раз, там, представляешь... «Да нет, погоди. Мне потом рассказала женщина из Министерства культуры, почему...» «Просто женщина? Не экзорцист?» «Да, просто женщина. Оказывается, что ребята с Первого канала повесили что-то там в свой Инстаграм и пририсовали группе «Король и Шут» черепы кости. Вот они у себя в Министерстве культуры Украины и подумали, что мы сатанисты». «Череп и кости — это же пиратская символика. Скажи спасибо, что из другого какого министерства не наехали». Мол, мы в Инстаграме видели черепы кости. Значит, вы пиратством занимаетесь. <с> Ладно, извини, что перебил. И чем же дело кончилось? Поймали сатанистов? Мы ехали во Львов поездом. И нам организатор сообщил, что нас уже встречают на вокзале с плакатами. Фанаты или сатанисты? Встречает толпа агрессивно настроенных людей с плакатами «Сатанисты вон с Украины» и всякими подобными штуками. Думаю, тут... Будет глупо спрашивать, кто они были, фанаты группы «Король и Шут» или «Сатанисты». Но продолжаю, вон даже наш слушатель уже улыбается. Да и мне жутко интересно, как вы отмахались. «Дело в том, что поезд изначально задержали на таможне на 4 или 5 часов. То есть эти люди с плакатами уже простояли на вокзале столько времени, и все зря». А так как у меня мама из Львовской области, то я прекрасно себе представляю карту местности и понимаю, что от Ровно до Львова на машине часа два ехать, а на поезде шесть. А почему такая разница? Ну и не знаю, если честно, по каким он там полустанкам идет. Но я звоню организатору концерта. Слушай, говорю, у тебя ведь есть туровый автобус, нас дальше по городам везти. Вот и высылай его нам в Ровно. Тут ехать полтора-два часа, как я уже говорил. И как раз, когда мы с границы подъедем к Ровно, автобус уже будет там стоять. Так и сделали. И все срослось? Даже больше тебе скажу. Мы прибыли вовремя, как если бы поезд не опаздывал на 4 или 5 часов. И, соответственно, все люди, которым было проплачено на вокзале стоять с плакатами, прождали столько времени, а встречали в итоге пустой поезд. А это лето или зима была? А вот зима. Февраль месяц. И было довольно прохладно. Надеюсь, они не очень замерзли. Или догадались спрятаться и погреться в здании вокзала. Или нет. Так, вся толпа греется, а два или три человека стоят на перроне, на холоде, типа дозор, следят, чтобы поезд не пропустить. И меняются, соответственно, каждые полчаса, чтобы по справедливости все было. И чтобы клички у всех были, типа как у Ленина или Сталина. Но не могут же люди в такой организации по миномотчествам друг друга называть. Кстати, друг мой, слушатель. А ты вот не задумывался, как все эти люди, ну вот, которые срывают концерты, приносят свою мочу на художественные выставки, обливают там все, и всякие такие религиозные выскочки общаются между собой на ты или на вы? По имени-отчеству или по кличкам? Интересно же. Это на камеру они все сумасшедшие, а в магазине за булкой, наверное, истерики-то не устраивают. Это же целый пласт. Вот кино ты смотрел? Да, ты, кто сейчас слушает книгу. Тарантино. Криминальное чтиво называется. Помнишь, там идут два бандита и долго обсуждают, какие и где гамбургеры продаются, как нормальные люди. А потом бац, и они снова бандиты. Так и тут. Когда толпа собралась с целью устроить, если не драку, то хотя бы дебош истеричные крики, то ведь не все же четыре часа, пока они ждали поезд, у них была истерика. Да их бы выгнали просто, наверное. Значит, истерика и моральное негодование у них начинаются как бы по щелчку, по заказу, что ли? Или нет? Представь, вот вся толпа сидит в здании вокзала и греется. Но чтобы враг не прорвался, в дозоре на перроне стоят два или три человека. И вот вся толпа сидит себе спокойно в тепле, кофе может кто себя купил. А те дозорные, как только выходят на перрон, сразу включают в себе режим моральное негодование. И стоя там свою смену думает, как мы все ненавидим, как мы все презираем и так далее. Ну надо же себя как-то накручивать а то вдруг поймешь, что стоишь ты пятый час на холоде не от большой любви к чему-то, и даже не от ненависти, а от глупости. А это, согласись, неприятно. И вот отстоял дозор свою пятнадцатиминутку ненависти и пошел внутрь вокзала греться. И прямо в дверях этот так... «уф» каждый выдохнул, выключил режим религиозной истерика и сразу другие мысли. «А чего тут в ларьках продают интересного? А не попить ли кофе?» и так далее. А те, что пошли им на смену, наоборот, отставили чашки с кофе, вздохнули, грустно прощаясь с прежней жизнью, и бац, пошли на перрон ненавидеть кого-то. И все пределе и все считают себя важными. Как сказал классик, моральное негодование — это техника, с помощью которой можно любого идиота наполнить чувством собственного достоинства. По-моему, это был Пелевин. Хотя ни в чем, ну абсолютно ни в чем нельзя быть уверенным в этом мире. Ну, что-то мы с тобой отвлеклись, дорогой друг-слушатель. И наша маленькая беседа напоминает мне свёклу на клумбе анютиных глазок рассказа Вахтанга. Полезная и вкусная. Это я про свёклу. Но вернёмся к нашему другу Вахтангу. Продолжай, дорогой. Значит, ты говоришь, было прохладно? Да, спасибо. Было прохладно, хотя и не минус. Извини, ещё раз тебя перебью. Последний уже. Хорошо бы им туда костёр. Для более красочной картинки. Типа они стоят пять часов и греются у костра, и только дозор уходит в ночь, в югу и холод. Нет? Не хотите? Ну и ладно. Нет, костра у них не было. Да и хорошо. А то увлеклись бы, да и сожгли кого-нибудь по привычке. Нет, они просто стояли. А мы приехали уже в зал, проводим саундчек, и кто-то им сообщил, что, мол, ребята, зря стоите, группа давно приехала. Испортили вы людям шоу. А где, кстати, вы играли? Играли мы в цирке. Цирк вообще наша любимая площадка по Украине, как ты знаешь. Ну, а у этих не хватило, надеюсь, смелости прийти с плакатами к цирку? Нет, конечно. Но они от злости начали минировать цирк. Что делать? Минировать? То есть постоянно звонить и сообщать, что они заминировали цирк. Ну, в первый раз, как положено, приехала милиция, прервали саундчек, всех вывели из здания и обыскались собаками. Всех вывели из цирка? И клоунов тоже? «А, наверное. А при чем тут клоуны?» «Ну да так, к слову просто пришлось. И что же дальше? Ведь это уже не с плакатом стоять за 30 гривен, а серьезное дело. Менты подъехали, саперы и так далее. Что они сказали во второй раз?» «Во второй тоже всех эвакуировали, а потом работникам милиции все объяснили, и вроде как все успокоилось. Но больше всех злился Горшок. Он все говорил». Как так нас, рокеров, панков, обвинить в сатанизме? А я ему, ну вот смотри, Миш, видишь, ложа сзади. Там женщина сидит, и она следит за нами. Да мало ли, по запаре перепутаешь и вместо песни лесник, например, сатану вызовешь. А им тут потом во Львове. Убирай. И вот он, когда объявлял песню театр демона, говорил. Песня хорошая. Потом смотрел на меня, на тетю эту смеялся и говорил в зал. Мне говорили, что такое слово нельзя говорить, но она, песня, хорошая. То есть он не говорил слово «демон» по просьбе тети из Министерства культуры, чтобы нам тупо не отменили дальнейшие гастроли. Потому что на тот момент вопрос об этом стоял чуть ли не у прокурора Украины об этом. И неужели Горшок так ничего и не сказал? Не может быть такого. Сказал, конечно, куда же без этого. В самом конце в Киеве у нас брали интервью, и Миша не выдержал, и все высказал об этой партии, которая все это замутила. О партии? Да, это же все партия какая-то замутила, уже сейчас не помню ее название. На ее деньги. Зачем-то им надо было разыграть такую карту. Ведь это же пошло все не из Львова, нафиг им это нужно. Просто Львов был первым городом в Туре, и таким образом нас хотели на что-то спровоцировать. Потому что в последующих городах такого ничего не было. И вот Миша в Киеве все сказал об этой партии, которая ничего не понимает в роке. Ну, как ты представляешь, очень эмоционально и предельно правдиво. 5. Прага, пиво, рок-н-ролл. Расскажи нам немного о заграничных гастролях, в которых ты участвовал с группой. Дело было в Праге. Какой год это был? Сразу скажи. Ну, для истории просто. Это был 2010 точно. «Еще помню, организовывались автобусные туры в Прагу из Питера для фанатов. Ну, Прага, ты ж понимаешь, мы и так там пиво немного попили, не будем этого скрывать. Потом пришли в клуб, и его владелец вместо воды, положенной по райдеру, поставил пиво». «Но вы были не против». «Совершенно. И вот начался концерт. И Миша песни где-то на третьей говорит в зал. А я не понял, я в Праге или где?» «А вы были в Праге». «Да, конечно». И фанаты, естественно, поняли, что нужно принести пиво на сцену. И много принесли? В итоге пиво стояло на всей сцене. Только вот где ноги музыкантов стояли на полу, там пива не было. При этом, когда князь с горшком бегали по сцене, то, естественно, эти кружки сбивали, но свободные места тут же новыми кружками заполняли. Какая пивная история. Так они его не только разливали? Нет, конечно. После каждой песни, как водички, хлоп, и дальше поехали. Причем все. У барабанщика даже там стояла целая стойка с пивом и так далее. И как? Доиграли? Доиграли. Но подожди, это еще не все. Почему ты не сомневался в этом? В какой-то момент Миша, знаешь, в своей такой манере, говорит в микрофон. Че-то я не понял. Пиво без водки, деньги на ветер. Соответственно, ко мне подходит фанатка из зала. Такая стройная, длинноногая, очень симпатичная девушка. И говорит, а можно мы водку вынесем на сцену? Ну, то есть ее нельзя вынести в бутылке, но я разолью в рюмочке и вот так на подносе буду выносить. Ну, раз такая кухня пошла, то выносите, говорю. И вот она через песню выходила и выносила поднос. Это все выпивалось и запивалось пивом. И продолжался концерт. Звучит жестоко. Как сейчас помню. Чешский организатор, точнее охрана, перед концертом увидев наших фанатов, отказались концерт охранять. Нам говорят, самим страшно. Ну, я им сказал, не переживайте, если что, я помогу вам, и все будет хорошо. Но они потом все равно были в шоке от того, что все это было выпито. Потом к нам подбегал хозяин клуба в совершеннейшем восторге и благодарил. Потому что он за вечер продал месячную норму, а водка у него вообще закончилась в итоге, и он бегал в соседний магазин закупаться. И все равно под конец все спиртное в клубе кончилось. И как концерт в итоге закончился? Как закончился? Миша допел, спустился со сцены, как сейчас помню. Присел на диван в гримерке и уснул где-то на полчаса. А потом? А потом все встали и пошли дальше гулять. Мы еще расстраивались, что у них после одиннадцати нигде нормально не покушаешь. То есть мы ходили, пиво пили, а посидеть и поесть было негде. А что там, после одиннадцати все закрывается? Ну да. Тот же швейк и вообще все места, где нам советовали посидеть, были закрыты. Оставались только сосисочные, где мы взяли сосисок и разливного пива еще. И вот стояли мы там на улице, а было уже прохладно. А когда это было? Где-то первого марта. И вот где-то в два ночи пришли в гостиницу, а утром уже улетели. А бывали при тебе туры, в которых не бухали? Да. Были туры, в которых спортом занимались. Спорт-туры? <связывая> Извини, продолжай. Да, бывало, что Миха с Андрюхой в очередной раз пытались завязать с алкоголем и не бухали в дороге. Мы старались останавливаться в гостиницах с бассейном, с сауной и зависали там. Только здоровая пища и только живое и трезвое общение. Было очень интересно и, знаешь, незабываемо одним словом. И уж точно интереснее, чем просто бухать. И все было весело, смешно и как-то легко. Зато все остальные музыканты, видя все это, бухали за всех. Да, мне князь рассказывал историю про то, как в гримёрке музыканты подходили к горшку и уговаривали выпить со словами «не пьёшь, значит, не панк». Это очень смешно. Ну, по крайней мере, я смеялся очень. Надо же, какое извращённое представление о панке. Просто ржака. А о тебе, дорогой слушатель, я напомню, что слово «панк» прежде всего переводится как «свобода». И запомни это, пожалуйста. 6. О, Липецк, город славных. Давай из Праги перенесёмся в какой-нибудь другой город. А то мне уже самому пива захотелось. Причём именно чешского и именно разливного. Большую холодную кружку. Что-то я отвлёкся. Ладно, давай историю про другой город, и пусть он будет в России. Липецк. Однажды мы с Михой чуть не остались в Липецке. Это был последний город в туре. После него мы должны были ехать в Питер. И вот уже собрались внизу в холле гостиницы, а михи нет. Естественно, я к нему поднимаюсь, а там тишина, и дверь никто не открывает. Спросил горничную. Она говорит, что никто не выходил. Я ломлюсь в дверь. Толку ноль. А двери, как в фильме «Гараж». Вы что, этим дверям уже сто лет? О, да, я помню эту гостиницу. Двери, вправду, там монументальные». И ключи еще с такими здоровенными, дурацкими, деревянными колотушками. А если вставить этот ключ в дверь изнутри, то вообще фиг кто снаружи попадет внутрь. Довольно странная конструкция для гостиницы «Имхо». Да, и, соответственно, ключ Миха оставил в дверях. Запасным ключом дверь не открыть, а сломать ее не дают. К тому же это не так уж и просто, поскольку двери там, ты помнишь, какие. Но я говорю всем ребятам, мол, не всем же оставаться, выезжайте, а я останусь. «И что же ты делал, оставшись?» «И вот группа уехала, остается минут пятнадцать до отхода поезда. До вокзала ехать минут десять. Я уже так, без надежды, подхожу к номеру горшка и тихонечко стучу. Просто так, по привычке уже. И Миха открывает мне дверь, заспанный такой, и говорит, «О, спасибо, что разбудил. Чего, собираемся уже?» «Если только вдвоем, говорю, ребята уже уехали. И тут Миша меня поразил». Он, не служивший в армии, собрался за 45 секунд. То есть реально стоял уже с сумкой и одетый. И мне еще кричит «Чего тормозишь?» и бежит. «И как? Добежали до куда? «Да, вылетели из гостиницы, прыгнули в какую-то машину. Водитель кричит «Да я не таксист!» Но мы ему «Надо, мужик!» Короче, долетели. И нам повезло, что поезд опоздал. А на вокзале еще носильщиков не было. А у много гитар, так Миша побежал, схватил какую-то гитару и впереди всех полетел по путям к вагону. Добежал, сел на свое место, да еще и говорит «А где остальные? Опаздывают, что ли, сволочи?» Семь. Клип «Фокусник». Сначала посмотри этот клип на нашем канале. Освежим, так сказать, тюленя. про него сказать. Во время съемок этого клипа мы познакомились с Гожей Куценко. Он снимался в клипе? Да, сам клип снимался в замке на Васильевском острове. Все время забываю, как он называется. Все было очень весело и забавно. Да, мало того, в этот день у нас было выступление в Питере, в юбилейном. А зачем так? К чему такие нелегкие пути? А вот как-то так получилось. Сначала мы играли в юбилейном, а вечером снимались. Вроде режиссер, сейчас я уже не помню кто, мог только в этот день клип снимать. А, и еще Гоша мог только в этот день сниматься. Как, кстати, Гоша? Вот пацаны говорят, что Гоша крутой. Гоша, кстати, согласился сниматься совершенно бесплатно. Как оказалось, он очень любит рок-музыку и группу Короля Шут в частности. То есть ему самому интересно было поучаствовать в таком деле. И как, поучаствовал? да замок надо тебе сказать был неотапливаемый и было довольно холодно ноябрь месяц по моему стоял киношники поставили какие-то батарейки кухню какую-то привезли нас кормить у нас официальные съемки все-таки ну мы сразу же скидываемся на алкоголь и посылаем гитариста за хорошим коньяком в смысле не чтобы бухать а так согреться и вот все скидываются я гитаристу деньги даю князь свои сует мишка протягивает и вдруг раз Рука такая у меня из-за спины незнакомая, тоже деньги сует. Все оборачиваются, это Гоша. Мы тогда еще даже знакомы не были. И все таки о, наш парень. А нам говорили гламурный актер и все такое. То есть вы подружились? Да, причем он сразу говорит, ну, одного ж нам не хватит. Одной бутылки в смысле. Профи, уважаю. А то я тебя тоже слушаю и думаю про себя. А чего из-за одной бутылки машину гонять, да еще на такую толпу? Ну вот он и предложил. И мы познакомились. А когда приехал коньяк, то познакомились еще ближе. А потом еще. И вот сейчас у нас хорошие отношения. Еще что, было смешного? Еще горшок учил Гошу петь. Петь? Вот прям петь? Да, оказалось, что Гоша всегда хотел рок-музыку петь. А горшок, когда я тебя научу. А потом Гоша учил горшка играть. Вот так и веселились. Закончили под утро уже. А кто вообще придумал Гошу привлечь к работе над клипом? Уже сейчас точно не помню. Но, по-моему, Настя Рогожникова его нашла. По-моему, так. В клипе я вижу двух обнаженных девушек. Не жалко их было? Если ты говоришь, такой дубак был. Ноябрь в Питере не май. Да, все их очень жалели. Потому что в клипе режиссер по сценарию хотел видеть двух обнаженных девушек. Их пригласили... И я не знаю, кто они были, актрисы или стриптизерши, но мы их отпаивали чаем с коньяком. Потому что дублей много было, и им часто приходилось ходить голышом. Бедные девушки. И остальное время сидели закутанные в одеяло. И, естественно, все коньяки выпили и подходили к ним, проявляли заботу, чай приносили. А потом мы их домой отвезли. А вообще, это был такой клип с хорошим бюджетом и снимался как нормальное кино. То есть с рельсами, камера по ним бегала, костюмами и прочим. А больше всего нам понравилась полевая кухня, которая нас кормила. Первое, второе, греча, все такое. Самое интересное всегда остается за кадром. 8. Иван-город и панк-рок. Отличная история про клип. Пусть и без экшена, но зато атмосферная. Ты знаешь, людям интересна любая мелочь. Тем более, что уже лет через 10 все и позабудется. «Что еще в твоей голове есть для нас?» «Еще у нас была очень хорошая фотосессия. Она даже у меня сейчас на шапке ВКонтакте. Фотографии оттуда, в смысле». «Когда и где это было?» «Это было лет десять назад. Мишина теща организовала съемки в крепости Ивангорода. Была зима, холодно, снег, ветер, и мы стоим на фоне крепостной стены». «Ты извини, но у слушателя возник вопрос, и я не могу его не задать». А нафига вы поперлись зимой в холод и ветер из Питера в Овангород фотографироваться на фоне крепостной стены? Мне тоже, к слову, интересно. Это же 170 километров. У нас в Питере мало стен крепостных, что ли? Ну вот, поехали. Не помню, кто был инициатором этого безобразия, но все сели в машину и поехали. Помню прекрасную пиццу тещи Мишиной, которой мы закусывали. Там же нет ничего, никаких экскурсий. Миша там в своем плаще. Если я ничего не путаю, дорогой слушатель, то именно там наснимали какой-то материал, из которого потом сварганили клип на песню «Тринадцатая рана». Его ты можешь посмотреть на нашем канале. Э -э! 9. «Шкура волка», «Захар» и «Забытый поезд». Первонаперво, от ты, слушащий эту аудиокнигу, не спрашивай меня, почему я назвал эту главу именно так. Просто назвалось. Давай лучше послушаем, какие еще истории вспомнит для нас Вахтанг. Возвращались мы как-то с гастролей. Точнее, уже вернулись, и причем все пьяные. А до этого в каком-то городе кто-то горшку подарил волчью шкуру, которую он благополучно в поезде забыл. Ну, обычное дело. И вот где-то в 12 часов ночи, или даже пол первого, мне звонит Оля и говорит «Вахтанг, не могу понять, что произошло». Короче, Захар с Мишей поехали из дома в депоневского района искать эту шкуру. О, на сортировку. Я там жил раньше, рядом. Да, вот там, на Елизаровской. Поехал я и начал их искать, естественно. Зашел в ближайший отдел милиции. Мало ли, забрали уже. Но нигде их не обнаружил. Уже час ночи, полвторого. Оля мне все звонит. Я переживаю, у меня предчувствия нехорошие. Куда они делись? Оба телефона не отвечают. А ушли они часов в семь вечера, если не раньше. В итоге я всех уже обошел, всех попросил, все наряды милиции, которые я видел, останавливал. Вот говорю, увидите двоих. «Со шкурой». «Да, двоих со шкурой. То не забирайте, а отдайте мне. Их дома уже ждут. Вот мой телефон». И вот я уже последний раз заехал в десятый отдел милиции. Уже полтретьего дела было. И домой поехал. И вдруг мне под капот прямо прыгает горшок. Это он просто машину ловил домой и не заметил, что это я. «Ты был рад?» «Не то слово. Обложил их матом, как только сумел, и всеми словами, которые вспомнил. Но главного не заметил». Завез их домой. Точнее, сначала Захара, потом Миху. Он еще пытался меня домой к себе затащить и еще выпить. Вернулся в машину, а там... Шкура ожила и просит денег. Не совсем. Одним словом, я прямо от него поехал химчистку салона делать. А оказывается, они выпили и решили выяснить, кто из них сильнее. И начали бороться. В шутку, конечно. И вот все лужи, какие там были, они собрали. И телефоны свои они там же оставили. Но не семь же часов они боролись. Да нет, нашли они свою шкуру. В проводник их узнал, предложил выпить. Да. <связанное> Но самое смешное в том, что Захар на следующий день поехал туда, нашел то место, где они боролись, нашел телефон, и он еще при этом и работал. Вот это действительно поразительно. 10. Энтвари. Спасибо, Вахтанг, от меня и от того, кто слушает эту аудиокнигу, за воспоминания. Давай напоследок какую-нибудь официальную историю. Ты же директор все-таки. Официальную? Ну вот, слушайте. Про телевизор. После смерти Миши мне позвонили с НТВ. Девушка с приятным голосом. Мы делаем фильм памяти Миши. Хотели бы, чтобы близкие ему люди рассказали о нем что-то хорошее. И мы, конечно, согласились. Причем это было после какого-то тура. Мы были уставшие, но все равно. Андрюха рассказывал им, все показывал. Я на своей машине возил их по всему городу, к Эрмитажу, где они работали, и все такое. Потом поехали с ними в Касл-Рок, там у стены снимались. Поехали на кладбище. Там им Андрюха много всего хорошего на рассказывал. Целый день одним словом убили на них. Ну, это ж память о Мишке. Блин, Горелый, даже уже не хочется дальше слушать про НТВшников. Чего-то мне... И вдруг звонит мне Андрюха, ну, просто не своим голосом. Вахтанг, смотри повтор или как там еще, на НТВ. Включаю, и вообще, какая-то ясновидящая рассказывает о судьбе татуировок. И я начинаю вспоминать, что что-то про татуировки они спрашивали. И вот там так порезали мои слова, что я говорил одно, а они нарезали вообще другое. И я представляю, каково было Андрюхе, Мы четыре часа времени потратили на них, в холодную погоду, после тура. Но это святое, хорошее миша Мише рассказать. А тут нас вставили на две минуты. И причем так получилось, что Миша чуть ли не дурак, что эти татуировки делал. Хотя никто такого и не говорил. А у них так, что чуть ли не его последняя татуировка анархия его и убила. Какие пидоры все-таки. И вот после этого мы интервью НТВ больше не даем... И на свои концерты не пускаем. Вот такие пироги. Предупреждаю тебя сразу, а точнее напоминаю, что в период, о котором рассказывал Вахтанг, речь идет о времени, когда я уже не играл с ребятами. И обо всех событиях знаю только с чужих слов. А о некоторых и не знаю вовсе. Собственно, поэтому мы с тобой и беседовали с Вахтангом. За что ему большое спасибо.